Глава 2 Система м 22 Планета Гелия-6, Северное полушарие Посадка вышла жесткой. На финальном отрезке снижения один из стабилизаторов не выдержал, чешуйку закрутило. Автопилот пытался выровнять аппарат, но получилось не очень. Наружу мы вылезали изрядно помятые. Криворукие ублюдки. В сердцах сплюнул сол стоя на коленях и тряся головой, похожей на мокрого пса. Наверняка эта корыта не проходила техобслуживание уже несколько лет. С подбородка у него капали крупные капли крови. Прикусил губу в какой-то момент. Неудивительно, с такими зубами. Странно еще, что не отхватил приличный кусочек. Мне тоже изрядно досталось. На щеке появилась ссадина. С правой стороны лба выросла здоровая шишка, левое плечо представляло сплошной синяк. Страшная болтанка плюс слабое крепление ремней, и получаем на выходе результат в виде повреждений различной степени тяжести. Повезло еще, что голову никто не пробил чем-нибудь острым. «Там должна быть аптечка внутри, глянь». Сол кивает на распахнутый люк шлюпки. Сам он осторожно одергивал край комбеза чуть ниже груди. Ткань уже окрасилась в буро-красной. «Похоже, моему товарищу все же изрядно досталось». Только сейчас замечаю довольно серьезную рану. Кажется, колотую. Ничего серьезного, будто отвечая на невысказанный вопрос, говорит Сол. Обработаю и перевяжу. Не в первый раз. В это легко верилось. Перебитый переносица и общий вид человека, побывавшего ни в одной заварушке, прямо намекал на опыт в подобных делах. Оказание первой помощи для него явно не в новинку, тем более самому себе. Полез внутрь, спасательная шлюпка завалилась на бок, поэтому приходилось действовать осторожно, как бы не опрокинулась. «Аварийный комплект должен лежать под приборной панелью», инструктировал Сол. Грубый голос без труда преодолевал разделяющие нас расстояние, влетал в спасбот и отдавал глухим эхом. Ничего не видно. Электрика вырубилась, освещения почти нет. Приходилось действовать буквально на ощупь. «Крышку стукни как следует. Сама должна отвалиться». Не успокаивался здоровяк, раздраженный задержкой. «Неплохой совет». Я пнул потом без с пультом управления, целя в нижнюю часть. Что-то в полумраке отчетливо щелкнуло. Пошарил рукой, почти сразу нащупал пустое пространство, где еще совсем недавно находилась пластиковая поверхность. «А, похоже, это». Пальцы сжались на чем-то напоминающем ручку. Дернул, рука ощутила тяжесть. Вроде какая-то коробка или ящик. Наверное, то, что нужно. Пора выбираться. А оно? Да, давай сюда. Сол еще что-то неразборчиво пробормотал. Кроме меднабора, спаскомплект включал в себя два запаянных пакета непроницаемой серого цвета. Это что? Здравяк мазнул рассеянным взглядом по находкам у меня в руке. Жратва, объяснил он, помедленно добавил. И питье. Я с большим сомнением посмотрел на запаянный пластик. Размер с ладонь, толщина – пара пальцев. Даже если там внутри находилась еда, то ее было до безобразия мало. Про питье и вовсе непонятно. Для него места совсем не оставалось. Разве что плоская фляжка, не крупнее зажигалки поместится, да и то вряд ли. А если так, то что там пить? Один глоток. «Открой», – посоветовал Сол, в виде недоверия на моем лице. Самым тем временем активно занимался лечением. Выглядел процесс довольно необычно. Из узкого тюбика Сол выдавил прямо в рану какую-то белесую жидкость, растер ее большим пальцем, крякнул и сверху обрызгал из тонкого баллончика. Последний этап, видимо, оказался болезненным, потому что к кряхтению присоединились ругательства, вылетевшие сквозь плотно сжатые зубы. «Дерьмо!» – процедил мой компаньон. «Больно?» спрашивая с чисто академическим интересом на самом деле меня мало волновало страдал ли мой напарник по побегу терпимо он посмотрел на меня заметив безразличие в глазах и вдруг широко усмехнулся ставлю сто против одного окажись он на моем месте смотрел бы точно так же мы с ним что называется одного поля ягоды и он это сразу почуял что с хавкой не мешает подкрепиться перед тем как двинуться в путь Я открыл один пакет по линии сгиба. Содержимое удивило. «Хм, это что за дрянь?» Я повертел между пальцев маленькую коричневую таблетку размером не больше монеты. «Кладешь под язык и медленно рассасываешь», — проинструктировал Сол. Он скрыл свой пакет и уже закинул одну таблетку в рот. «Витамины, минералы, все, что нужно организму». Я с сомнением покосился на таблетку в руке. «А питье?» — вспомнил с предыдущего уточнения. Жажду она тоже утоляет. Сол встал, двигался он немного скован, левая рука придерживала раненый бок. Он направился к спасательной шлюпке, пока я все еще недоверчиво вертел между пальцами странную штуку, должную помочь выжить без воды и пищи. Вряд ли отрава. В аварийные спасательные комплекты яды не кладут. Разве что срок годности истек. Но какой выбор? Положил под язык. Подождал. На вкус абсолютно безвкусно, похожа на пластмассовую пуговицу, которая медленно крошится, как песок. Ну и гадость. Подошву от ботинок жевать приятней. Что делаешь? Солн не терял времени даром, слазил в спас-бот, повозился там и вылез наружу, держа в кулаке пучок выдорных с корнем проводов. На другом конце связки болталась металлическая коробка. «Навигационный модуль КЛМК ТИП-2, модель 2130. На глазок уровень износ износа в 40-50, не больше». «Зачем тебе то железяк?» – удивился я, продолжая мучительный процесс поглощения пищевой таблетки. «Потому что больше ничего ценного в этой консервной банке нет», – терпеливо объяснил здоровяк. Я покосился на наши голые ноги и проворчал. «Лучше бы там нашлась пара крепкой обувки. Босиком далеко не уйдем». Солод махнулся. — Уйдем. Не впервой. Местность вокруг преимущественно каменистая. С одной стороны виднелась горная гряда, довольно далеко, а с другой стороны горизонт обрывали пологие холмы, оставшиеся стороны света уходили в бесконечность. Неприятное местечко. Затянутое свинцовыми тучами неба не добавляло настроения. — И что ты будешь делать с этой штукой? Я все еще не мог понять логику действий компаньона. Зачем ему прибор, отключенный от основных систем? Ведь понятно, что без энергии он работать не будет. Какая еще к дьяволу навигация? Тут бы больше пригодился примитивный компас. Бартер, коротко пояснил Сол. Бартер? С кем он собрался здесь обмениваться? Я огляделся, думаю, что, может, что-то не замечаю. Так нет, вокруг все та же безжизненная пустошь из скалы камней. Сера, хмуро и пусто навивает тоску и желание покончить с собой тебе уже приходилось бывать здесь раньше я догадался что здоровяку известно намного больше и глазам доверять не стоит сол мотнул головой Лично нет, но я слышал о ней. Успел глянуть в бортовом компьютере бота координаты корабля на последнем прыжке. Это Гелия-6, мрачный мирок. В свое время рудные корпорации выкачили из недр планеты все полезные ископаемые, оставили после себя пустыню. Жителей здесь мало, но они есть, как и несколько поселений. Сюда даже иногда залетают корабли. За остатками ресурсов, догадался я. Угу, местные потихоньку колупают старые шахты. Добывают немного, но на продажу хватает. Тем и живут. Обычная история. Кто-то большой и сильный пришел, забрал все самое ценное и ушел, оставляя объедки более слабому. И ты знаешь, куда идти? Да, примерно. Успел скинуть на нейросеть топографическую схему континента. Неполноценная карта, конечно, но и так сойдет. Общее направление есть». Я нахмурился, многое сказанного оставалось непонятным. «Не рассеять? Что это?» Сол вдруг остро взглянул на меня и прищурился. «Хочешь сказать, не знаешь, что это такое?» — спросил он. А я мысленно выругался, Черт прокололся. Сохраняя на лице бесстрашное выражение, равнодушно пожал плечами. После пробуждения у меня провалы в памяти. Глупо отрицать очевидная а попытка выкрутиться будет сразу раскрыта. Несмотря на брутальную внешность, драяк не выглядел идиотом, кого можно легко обмануть. Сол еще какое-то время глядел на меня подозрительным взглядом, потом его глаза скользнули к клейму, выжженному лазером на моей шее. Ах, храк меня побери, совсем забыл, ты ж с девятки!» радостный вроде даже облегченно рявкнул он. Я непонимающе приподнял брови. «Он в курсе причин моей амнезии?» «В девятке стирают память?» — настороженно спросил я. Это многое бы объяснило. — Нет, то есть да, — Сол замялся. — Думаю, это побочный результат операции. — Какой еще в задницу операции? Мне что, действительно копались в мозгах? Стало неуютно. Одно дело физические повреждения, другое — вывернутые наизнанку разум. Тут хочешь не хочешь, почувствуешь себя нехорошо. — Шушери вроде меня, — Сол выразительно постучал себя по груди мясистым пальцем. «При поступлении в тюрьму костоправы блокируют только некоторые функции нейронной сети, а людям вроде тебя они предпочитают ее полностью удалять, у избежания, так сказать». Услышанное еще больше не понравилось. «Людям вроде меня?» — я вопросительно посмотрел на здоровяка. Он ухмыльнулся. «Птицам высокого полета, иных в девятку не отправляют». «Так, завеса немного приоткрывалась». Выходит, я какой-то опасный преступник, кого так опасаются, что подвергают неким хирургическим процедурам. Крутых парней вроде тебя власти боятся, вот и подстраховываются. Ты, наверное, из какого-нибудь синдиката, а то и вовсе из настоящего пиратского клана. Причем не рядовая шестерка, а кто-то из верхушки. Может, ты какой-нибудь серийный убийца, мрачно возразил я. Сам же говорил, что тюрьма особо строгого режима. Сол удивленно приподнял брови. А зачем обычного психа отправлять в девятку? Таким ломают психосхемы, загружают императив на безобидное поведение, потом отправляют работать каким-нибудь садовником и уборщиком, где не нужна квалификация. Вот и все. Действительно, и все. Зачем тратить деньги на содержание маньяка, если проще сделать ему лоботомию, чтобы потом послать, заниматься общественно полезным трудом? Рациональный подход. Одобряю. А, таких, как я, выходят, сажают в тюрьму. Зачем? Сол пожал плечами. Насколько слышал, в девятке всегда сидели непростые персоны из теневого бизнеса. Почему просто не казнить или не промыть мозги, как психом? Последовало еще одно пожатие плечами. Тогда их потом нельзя будет вновь использовать. Власти не дураки, понимают, что боссы криминального мира могут еще пригодиться. Плюс демонстрируют обществу Глядите, у нас нет неприкасаемых. Любой нарушивший закон отправится в клетку. Логично и дальновидно. Те, кто сидит на самом верху, никогда не были идиотами. Они могли быть жадными, жестокими, коварными, но глупыми никогда. Таких там быстро сжирают свои же. Ясно? Мне еще предстояло переварить услышанное. Слишком много свалилось за короткий промежуток времени. Теперь становилось понятным, почему здоровяк в коридоре остановился у моей капсулы. Увидел клеймо и подумал, что будет не лишним помочь криминальному воротиле, за которого он меня принял, в надежде за дальнейшую награду. Вот только имелся один нюанс. Возможно, я и впрямь был тем, кем меня представлял Сол, а возможно, являлся кем-то совершенно иным. В любом случае, прямо сейчас это не имело ни малейшего значения. Без памяти я всего лишь простой человек, тому же находящийся в общегалактическом розыске. «Случайно не знаешь, память можно вернуть?» — спросил я. Здоровяк задумчиво потер щетину на подбородке, мне почти послышалось шуршание, как от наждачной бумаги. «Скорее всего, есть способ, но для этого нужны высококлассные спецы и дорогое оборудование», — наконец изрек он после напряженного размышления. Я раньше слышал о похожих случаях, но точно не знаю, удалось ли потом людям вернуть память. Нейросеть очень глубоко врезается в подкорку мозга. Сам понимаешь, гарантию после деимплантации на восстановление старых нейронных связей никто не даст. Нужно искать докторов, он помедлил и выразительно добавил. Знающих докторов с очень высоким рангом квалификации. Да, неутешительно. Хотя и ожидаемо. Или нет? Я задумался над обнаруженным несоответствием в рассказе Сола. Погоди, если власти оставляют нужных людей под своим контролем, то какой прок потом лишать их памяти? Никакой пользы обезличенный человек без своих знаний не принесет, разве нет? Верно, Сол кивнул. Но и оставлять нейросети людям такого ранга нельзя. При помощи продвинутых модулей можно навратить много дел. Не говоря уже об имплантах. Что-то знакомое. Из памяти всплыло знание. «Увеличение физических параметров?» Сол внимательно меня посмотрел. «Вспомнил!» Он неприкрыто обрадовался. Я раздраженно дернул кончиком губ. «Да хрен его знает, ничего не понятно, что-то появляется иногда в виде фантомных призраков. Если повезет, то трансформируется в нормальную информацию, если нет, то растворяется в глубинах разума бесплотной тенью. Состояние разума напрягало, с этим срочно надо что-то делать». Реакция здравяка понятна. Думал, вытянул джекпот, потом узнал о стертой памяти, огорчился, теперь снова пылает воодушевлением, рассчитывая получить награду за помощь. Его мотивы лежали на открытой поверхности. И в какой-то мере для меня это хорошо. Хотя, с другой стороны, доверять ему, конечно, нельзя. Предложит кто цену повыше, продаст, не задумываясь. Жадность — двигатель многих поступков людей. Подумал удивился, откуда столь философские мысли. Или знание человеческой природы помогало вести преступный бизнес. Усмехнулся. Скорее всего. Какие-то обрывки. Вдаваться в подробности я не стал. Сол еще пару мгновений изучал мое лицо, затем расслабился. А по поводу возвращения памяти, думаю, у властей есть способы. При необходимости легко вернуть прежнюю личность нужному человеку. Тогда почему бы просто не использовать полученную из головы информацию? Возразил я. Зачем оставлять в живых, да еще помещать в тюрьму? Перепрошить психосхему на садовника и отправить копаться в земле? Так ведь тогда нужный человек исчезнет, удивился Сол. Как с ним договариваться и вести дела? Корпорации, синдикаты, пиратские кланы, другие различные теневые структуры. Между ними давно образовались малопонятные связи и отношения. Зависимость порой настолько прочная, что вынуждает действовать совместно. Центральным властям это, конечно, не нравится, но ситуация во фронтире требует особого подхода. Ясно. Клубок взаимных интересов. Тронешь одну ниточку, отзовется на другом конце галактики. Порвешь, и посыплется совершенно сторонняя схема. Торговый маршрут вдруг станет опасным. Цепочка поставок продовольствия в отдаленную колонию прервется, начнется голод, бунты. Шахтерские баржи пойдут в другом направлении, и кое-кто недополучит серьезную прибыль. Космос, как шахматная доска, идеальное поле для опосредованного воздействия. «И несем мы зло в сердцах своих, а добро держим в разуме своем и отвечаем ударом на удар, ибо в этом есть наша суть», — тихо продекламировал я. Здоровяк вздрогнул и опасливо покосился. Не знаю, откуда это взялось, просто возникла само собой и вырвалось наружу. Так что, где там твоя карта, — сказал я. Сол суетливо дернулся, мускулистая рука махнула куда-то к горной гряде, бугристой линии выделяющейся на горизонте. Уверен? Расстояние большое, повернем не туда, промажем и будем добираться целую вечность. Без припасов, безлюдной каменистой пустыне это гарантированная смерть. Медленная и мучительная — хуже той, что ждала нас на корабле. Если топографическая схема спас бота не врет, то идти где-то сутки. Проложить маршрут к ближайшему отмеченному поселку нетрудно. Главное, чтобы он не оказался давно покинутым. Да, такая вероятность тоже присутствовала. Однако особого выбора нет. Оставаться на месте не вариант. Вряд ли за нами пришлют спасательную команду. А если и пришлют, то только для того, чтобы вернуть обратно за решетку. Кстати, об этом. А местные нас властям не выдадут. Сол нахмурился, подумал, прикидывая что-то в уме, затем покачал головой. «Вряд ли. Зачем им это? Да и ближайший форпост законников в другой звездной системе. Вот если объявят награду по сети, тогда да, стоит опасаться. Но когда это еще будет? Исчезновение тюремного транспорта потребует расследования. А когда выяснит, что случилось, то, скорее всего, объявят всех находившихся на борту мертвыми». «Ну да». Лично мне что-то слабо верилось в подобный сценарий развития событий. Я подозрительно покосился на спутника. Сол возился с выдернутым навигационным модулем, пытаясь пристроить прибор к поясу, чтобы не нести в руках. И не думает ли он меня сдать? Зачем ждать мифическую награду непонятно от кого, если тюремная администрация с радостью заплатит кругленькую сумму за беглеца? С этим надо быть на стороже. У него хоть и внешность тупого качка, но тупым он точно не был. По крайней мере, если судить по разговору. Головастый малый, видно себе номи, при случае придаст не колеблись. Я задумался, а смогу ли я в таком случае его нейтрализовать. Прислушался к себе и понял, что да, смогу, и тоже без всяких колебаний. Мне не чужда жестокость, при необходимости готов применить силу, причем не просто ударить, а врезать так, чтобы кровь, выбитые зубы и переломанные кости. Отголосок моего внутреннего я, что не привыкла идти на поводу и покорно поднимать руки. Хорошо это или плохо, не знаю, но, учитывая рассказанное с Солом, думаю, умение действовать решительно всегда пригодится. — Ну что, идем? — здоровяк вопросительно посмотрел на меня. Железяка болталась на его боку, привязанная за пояс с оборванными концами выдранных проводов. — Идем, — согласился я и кивнул, — предлагая идти ему первым. — Паранойя. Никогда не поворачивайся спиной к малознакомому человеку, и к знакомому тоже опять всплыл из подсознания Такое из памяти не выдернешь, такое вбивается на уровень безусловных рефлексов. Сделал несколько шагов и остановился. Нет, так не пойдет, — сказал я, вглядываясь в землю. Что случилось? — Соло обернулся. Кивнул на гальку под ногами. Здесь камни пока более или менее гладкие, а если попадутся острые обломки? «Все ноги зрежем Нужна обувка». Здоровяк помедлил, задумчиво разглядывая собственные босые ноги, почему-то особое внимание уделив пальцем. «Может, ты и прав», — сказал он. Снова полезли в спасбот, оторвали по куску внутренней обшивки, кое-как придали ей овальную форму, скрепили все это дело проводами. Получился грубоватый аналог сандалии из пластика. Защита так себе, но ступни прикроет. Двинулись, скомандовал я, пару раз притопнув для привычки. Сол послушно развернулся и потопал, держась невидимого для меня маршрута к ближайшему поселению. Чтобы не скучно было идти, по дороге принялся расспрашивать крепыша об обстоятельствах его появления в тюрьме. История получилась банальная. Работал старшим техником на пустотной станции, и в какой-то момент стало не хватать денег, принялся приторговывать оборудованием налево, доступ к которому имел, благодаря должности Со временем наловчился, заимел связи с крупными поставщиками на черном рынке. Потом, как обычно, не поделили деньги с контрагентами, возник спор, вылившийся в серьезный конфликт. Слово за слово, делец отправляется с проломным черепом в медотсек, а наш герой под арест. Естественно, все махинации сразу всплыли. Не помогло и то, что исправно делился с начальством. По совокупности дали десятку, заодно лишили всех сертификатов допуска к оборудованию. Однако специализированную нейросеть не удалили, как и изученные ранее базы. О технологии надо отдельно рассказать. Не то чтобы для меня это стало большим откровением, какие-то проблески иногда мелькали в голове, но тоже показалось довольно интересным. Импланты, нейросети, подключенные к мозгу, возможность напрямую закачивать информацию в разум через устройство, все это способствовало совершенствованию человеческого организма. И это была лишь верхушка айсберга. «Невероятные технологии, невероятное могущество. Трудно представить, что еще меня ожидало в дальнейшем. В какой-то мере из-за провалов в памяти я теперь открывал этот мир для себя по-новому». А поход между тем продолжался. Ночевали прямо на земле, благо особого холода не чувствовалось, а ночь не слишком отличалась от дня. То же небо, затянутое низкими тучами, тот же пасмурный сумрак, разве что чуть потемнело. На следующий день пошли дальше». Таблетки из аварийного комплекта постепенно заканчивались, но о голоде думать не пришлось. К концу второго дня все же добрались до указанного солом поселка. И, к счастью, он оказался вполне себе населен.